Большая тронная зала впервые за все время своего существования вмещала столько оборотней, сколько в этот пасмурный день. Их было гораздо больше, чем людей. Собственно, людей присутствовало лишь трое – король Аркей, первый министр и начальник тайной канцелярии. Главы ласурских кланов сумрачно переглядывались друг с другом и молчали. О дружелюбной политике Аркея в отношении оборотней всем было известно. Но к этой дате многие из них, отказавшихся посетить столицу по вежливому приглашению короля, доставили под конвоем. И что это означало, никто не мог предположить. Вошли еще несколько оборотней, минуя кордон синих и черных мундиров за дверями. И Рювиль, заглянув в длинный список, который держал в руках, наклонился к его величеству, сидящему на троне. «Теперь все». Выражение лица короля не изменилось. Троина отступил назад, стремясь уйти с первой линии, пожираемой сотнями глаз. Оборотней, начальник тайной канцелярии, не боялся. Он вообще не любил бояться. Однако под ждущим взглядом глаз с нечеловеческими зрачками становилось неуютно. Несколько оборотней, стоящих впереди, неожиданно отшатнулись. На прежде пустом месте появилась архимагистр Никорин в черных обтягивающих брюках, голубой-бархатной короткой курточке и такого же цвета ботфортах. Насмешливо оглядела отшатнувшихся, заставив их бледные щеки стать пунцовыми. Поднялась по ступенькам к трону, остановилась слева, там, где ранее стоял Рювиль. Ее появление стало апогеем для напряжения царившего в зале. Один из оборотней, мощный, темноволосый мужик, заросший бородой по самые глаза, шагнул вперед. — Ваше Величество, Аркей! — громко сказал он. — Мы хотим знать, что происходит. Зачем нас собрали? — Ваше имя! — негромко спросил король, однако его услышали даже в дальних рядах. Торн Сорен из бурных отшельников. — Я бы тоже хотел знать, что происходит. «Торн Сорен из сборных отшельников», — сказал Аркей. «Может быть, вы мне скажете?» На лице главы клана проступила растерянность. «Хорошо», — так и не дождавшись ответа, мягко произнес король. «Тогда скажите мне, сколько оборотней потерял ваш клан из-за бешенства?» Сорен поморщился, будто у него разом заболели все зубы, и рявкнул. «Около половины». «Я бы на вашем месте добавила, ваше величество, избавила тон, торн из бурых отшельников!» — мурлыкнула Ники, разглядывая свой маникюр. Оборотень до сжал кулаки, однако послушно добавил. «Ваше величество!» «Потери вашего клана 346 членов!» — неожиданно жестко сказал король. «Клана и так немногочисленного!» Природа у замора, где вы обрели дом, сурова, и уменьшение вашей популяции может привести к полному вымиранию. Скажете мне, что это не так?» Сорен смотрел на арке, открыв рот. Выражение изумления на грубом, заросшем лице было таким забавным, что архимагистр едва сдержала смешок. «Ваш клан...» Король указал на невысокого широкоплечего оборотня с живыми карими глазами и туго заплетенной каштановой косой. А Тон Саден из болотных затворников лишился трехсот оборотней. Ваш Минс зинур из рыжих сонь всего пятерых, но среди них оказался ваш старший сын Рокс. Ваш его величество переводил взгляд с одного главы клана на другого, называя количество погибших. Темные глаза короля казались двумя омутами, непонятными и страшными. От его спокойного голоса в жилах стыла кровь, даже у оборотней, для которых понятие страха отсутствовало. Одно дело хоронить близких, и совсем другое — оказаться в стальных объятиях статистики, холодных, безо всяких эмоций, цифр, за которыми скрылись те, кого ты знал, любил, с кем вместе охотился и отдыхал. Дружил, растил детей, разговаривал по душам. «Многие из них погибли, участвуя в нападении на Вишенрог», — безжалостно продолжал король. «Но мне хочется думать, что они были заражены против своей воли и не понимали, что делают. И пока я буду думать именно так». Аркей обвел взглядом присутствующих. В зале стояла гробовая тишина. «А теперь скажите мне...» «Это вы потеряли их, детей своих кланов?» По залу пошли шепотки, оборотни в растерянности переглядывались. Ответ на вопрос был очевиден. «Я не слышу!» — все так же негромко произнес король. «Или вы отказались от тех, кого унесла болезнь?» «Нет!» — вскричали сразу несколько голосов. «Мы потеряли их, своих братьев и сестер!» И нестройный хор продолжил. — Ваше Величество, наши потери велики, вы правы. Мы потеряли их, их больше не вернешь. Аркей встал. — Вы лжете! Голос короля походил на раскат грома. Никто из оборотней не ожидал, что Аркей может так рыкнуть. — Вы все лжете! Не вы потеряли своих детей, главы кланов, а Лассурия потеряла своих граждан. Я, король Лассурии, потерял своих детей. «Мне нет разницы, были они из человеческих семей или оборотничьих кланов, те, кто убивал на улицах Вишенрога, те, кто погибал от клыков на тех же улицах. Мне нет разницы. Ваше нежелание помогать нам, ваше попустительство привело к катастрофе, произошедшей в столице и окрестностях. Несколько кланов просто исчезли с лица земли. Например, клан Смертей и Светки». «Это вас мне нужно обвинять в массовой гибели!» Ники с интересом наблюдала за реакцией присутствующих, на чьих лицах смешалось множество эмоций, от изумления до ужаса. Дверь в залу приоткрылась, и гибкая красноволосая фигура скользнула внутрь. Архимагистр прищурилась. «Мой эмиссар посетил каждого из вас!» Чуть сбавив тон, продолжал его величество. и каждому сообщил об опасности, равно угрожающей и оборотням, и людям. Лихай остановился в дверях, и сразу несколько голов повернулись к нему. Остальные оборотни, даже и не глядя на Тархаша, уже знали о его присутствии. Если кто-то из них и хотел бы сказать, что никакого эмиссара в глаза не видел, момент был упущен. — И что вы сделали, чтобы предотвратить беду? — спросил Аркей и горько довершил. «Ничего! Вы не защитили ни себя, ни людей!» В толпе пронёсся шелест, будто ветер пробежал в камышах. «Никого!» — снова рявкнул Аркей, и шелест мгновенно смолк. «Жители Вишенрога, невзирая на то, кто они, люди, гномы или оборотни, помогали друг другу спастись от бешеных. Солдаты Лассурии защищали всех, кого можно было защитить. А вы? Что делали вы?» «Попроси вы помощи, я усилил бы ваши кланы силами лосурской армии». Вы молчали. Король тоже замолчал и опустился на трон. Ники чуть повернулась, чтобы видеть его. Аркей ей всегда нравился, хотя и казался темной лошадкой после простого и понятного, как стопка лосуров Реда. Но от такого Аркея она была в восторге. Рювиль блестел глазами из-за трона, как бешеная кошка. Первый министр Свин выглядел бледно, но решительно и со свойственной ему методичностью, кажется, прикидывал, когда именно взбешенные оборотни начнут рвать на части тех, кто стоит рядом с троном. После слов короля никто не решился заговорить первым. «К тем кланам, члены которых были заражены и участвовали в нападении на Вишенрог, никаких санкций применено не будет». После продолжительного, так никем и не нарушенного молчания проговорил Аркей. И единый вздох облегчения пронесся по залу, заставив колыхаться гобелены, украшавшие стены. «Но вам придется, хотите вы этого или нет, сделать выбор. В пользу собственной мифической свободы и независимости, или в пользу лассурии». В течение месяца вы должны определиться, хотите ли вы остаться в моем государстве, подчиняться моим законам и быть под моей защитой наравне с гражданами Лассурии или нет. Тем, кто хочет этого, я даю слово, что буду заботиться и защищать их так же, как и остальных. Тех же, кто решит, что им не по пути с Лассурией. Аркей замолчал и оглядел присутствующих. И каждому достался порэдовский тяжелый королевский взгляд. а затем король продолжил. «Такие кланы покинут нашу страну в течение трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня». Казалось бы, тишина оглумилась над тронной залой, то появляясь, то исчезая. Но в этот раз она стала тишиной, наступившей после удара палаческого топора. Ники оглядывала лица присутствующих, стараясь не думать о красноволосом оборотне, который застыл в дверях. Но он о ней помнил. и она чувствовала его интерес, словно жало проникшее в сердце. Вновь появилась и исчезло перед глазами видение простора, полного желтого песка и бледно-голубого неба. На мгновение архимагистр зажмурилась. Обжигающий взгляд Лихая мешал ей сосредоточиться на происходящем, а отвлекаться не следовало. Сейчас от оборотней можно было ждать любой реакции. Король встал и сошел со ступенек, ведущего к трону возвышения. Ники едва не пропустила этот момент, думая о лиха, поэтому поспешила за аркеем, приготовившись отразить нападение любого из толпы. Рювиль и министр-свин казались тенями за королевской спиной. Ошеломленные, неожиданные вестью оборотни выглядели растерянными. Но архимагистр вздохнула спокойно, лишь когда его величество достиг дверей и поравнялся с Лихаем. Спустя мгновение и она очутилась на одной линии с Тархашем и едва не отшатнулась. Так физически ощутимо потащила их друг к другу. Лихай вышел вместе с ними. Двери закрылись, но тишина, царящая в зале, была недвижимой, как и палаческий топор после своего удара.